Шамс. 30 сентября 1243 года. Багдад. В предрассветный час я был уже на коне и в пути. Один-единственный раз я остановился, чтобы оглянуться назад. Дом Дервишей напоминал птичье гнездо, прячущееся среди тутовых деревьев и кустов. Некоторое время перед моим мысленным взором стояло усталое лицо баба Замана. Знаю, он беспокоился обо мне. Однако сам я никаких причин для беспокойства не находил, ведь я отправился в путешествие внутрь любви. Что может случиться плохого? Десятое правило гласит, между востоком, западом, югом и севером нет никакой разницы. Неважно, что за цель у тебя, главное, чтобы каждое путешествие было не внешним, а внутренним. Тогда познаешь весь мир. Конечно же, я понимал, что меня ждут трудности, но не придавал им особого значения. Я радовался, что наконец-то судьба ведет меня в конью. Я был суфием и привык вместе с розами принимать шипы, а тяготы жизни вместе с ее радостями. Отсюда еще одно правило. Роженица знает, что нет рождения без боли. Мать без боли не может подарить жизнь своему дитяти. Точно так же необходимы трудности, когда рождается другое я. Глини, чтобы закалиться, надо пройти через огонь. Любви, чтобы стать совершеннее, надо пройти через боль. Накануне вечером, перед отъездом из дома Дервишей, я открыл окна в своей комнате, чтобы из темноты ночи в нее вошли все запахи и звуки. при неверном свете свечи я срезал свои длинные волосы потом сбрил бороду и усы и избавился от бровей сделав это я посмотрел на себя в зеркало и увидел что мое лицо стало светлее и моложе предстоящее путешествие уже изменило тебя сказал учитель когда я пришел к нему попрощаться а ведь оно еще даже не началось да вы правы Негромко произнес я. Это еще одно правило из сорока моих правил. Поиск любви меняет нас. Нет такого человека, который не возмужал бы на этом пути. Едва начинаешь поиск любви и сразу меняешься внутри и снаружи. Почти незаметно усмехнувшись, баба заман взял бархатную шкатулку и вручил ее мне. «В ней я обнаружил зеркало в серебряной оправе, шелковый носовой платок и стеклянный флакон с притиранием. Эти вещи помогут тебе в путешествии. Используй их по мере надобности. Если потеряешь уверенность, посмотри в зеркало, и оно вернет тебе ее. Если пострадает твоя внешность, тебе пригодится носовой платок. Он напомнит тебе, что сердце у тебя чистое. Что до притирания, оно излечит твои раны». как внутренние, так и внешние. Я нежно погладил все три предмета, закрыл шкатулку и поблагодарил баба Замана. Больше нечего было говорить. Когда с первыми лучами солнца запели птицы и крошечные капли росы повисли на ветках, я оседлал коня и отправился в Конью, не зная, чего ждать, но веря в судьбу, которую уготовил для меня Всевышний.